Глава восьмая. Хороший торг дороже денег. Рыночная площадь встретила меня голым голосом и коридорскопом разноцветных одежд. Людское море бурлило и жило собственной жизнью. Брованское движение во всей красе. Появилось желание набрать воздуха в легкие, прежде чем нырнуть в эту толчую. Первые пару часов я просто глазел по сторонам, теша свое любопытство. «Нет, шапоголизмом не страдаю». Но тут словно попал в музей истории народов мира. На прилавках можно было найти все, что угодно. Свежую выпечку, овощи с местных огородов, некоторые из которых не находили откликов в моей памяти или ассоциаций. Разнообразная одежда на любой вкус и кошелек, примитивные по земным меркам инструменты. Добравшись до оружейного ряда, я потерялся на пару часов. С самого детства имею слабость к холодному оружию, а тут было на что посмотреть». Сразу за оружейными рядами начинались загоны с ездовыми животными, и тут я впал в ступор. Нет, лошади всех мастей мне были неинтересны, хоть и попадались интересные, даже на мой дилетантский взгляд, экземпляры. Один тяжеловоз пега масти, что был больше похож размерами на слона, чего стоил. Даже мне с моим немалым ростом понадобилась подставка, чтобы на него забраться, но это мелочи. В одном из загонов я увидел знакомых мне по популярному фэнтези-фильму «Варгов». Огромные мохнатые волки вполне смирно стояли в хлипком загоне и даже не косили плотоядным взглядом на расположившихся по соседству крестьянских кляч. А когда один из покупателей начал осматривать их зубы, бесцеремонно оттягивая губы и оголяя кинжалообразные клыки, мое сердце пропустило удар. Воображение нарисовало реалистичную картину, как распахивается страшная пасть, и глупец решается головы, но нет, волки продолжали смирно стоять, явно привычные к подобному обращению. С праздным шатанием я закончил лишь тогда, когда мой живот недовольно заурчал, намекая хозяину, что на дворе давно обед, и пора бы уже подкрепиться, как завещал великий мыслитель и бард Винни-Пух. Купив у дородной тетки с деревянным лотком на груди пару сочных пирогов с мясом, зашагал обратно к оружейным рядам. Здесь, среди торговых открытых прилавков и матерчатых палаток, чадили черным дымом несколько кузниц. Логично предположив, что в них я с большой вероятностью смогу сбыть трофейное оружие, я смело зажигал к первой попавшейся на пути. Под открытым навесом у наковальни стоял лысый каратышка, заткнутый за пояс бородой, заплетенный в три толстые косы, брат-близнец того хама из королевского приюта. Поняв, что я ошибся с выбором, я развернулся и собрался уходить. Но спина мне прилетела. «Эй, вы кормишь зеленого подгорного скуфа, ты что-то хотел?» Я обернулся закипая от гнева. Коротышка стоял там же с ехидной ухмылкой на роже и постукил по ладони двухпудовым молотом, словно игрушкой. Картина заставила проникнуться уважением к силе невысокого, но коренастого гнома и не лезть сразу в бутылку. Тем более есть у меня одно излишко и для ее воплощения понадобится хороший кузнец. А кто лучший кузнец, как не гном? Классика. Мне нужно продать пару хороших клинков, и когда спасил, посоветовали это место. Сказали, что тут торгует хороший кузнец в городе, но, похоже, я ошибся. Пойду вон там гляну, ткнул я пальцем в похожий навес напротив. Может, добрый горожанин право слева перепутал, поставил меня не по адресу. Добрый горожанин с адресом не ошибся, чуть подобрел лицом кузнец в ответ на мою лесть. А там, куда-то ткнулся и сосиской, торгует горет. он мошенник и прищелыка, недостойный называться кузнецом. Ему только подковы ковать для кобыл деревенских. Показывай свои клинки, если оружие достойное, дам честную цену. Я выложил на прилавок мечи покойных патрульных. Гном вертел их в руках минут пять. Гнул, мял, даже обнюхал. Только на зуб не попробовал. И с кисту и лица выдал вердикт. Так себе железки. Баланс дерьмо. Закалка слабовата. Изобразил паузу. Типа задумался и озвучил цену. Дам золотых за все, включая ремни и ножны. Я аж растерялся от подобной наглости. Клинки были добротные. Что-что о толк холоднике я всегда знал. Мягкая гибкая сердцевина, прочный хороший закаленный верхний слой металла, а что-то такая, что, конечно, падающий волос не разрежет, но бриться можно не хуже, чем станком джилет. Взяв себя в руки, выдал совсем накопленным гневом оскорбленного пролетариата. — Ты что, охренел выкормыш в энтезийный? — прошипел я в ее лицо, злобно сузив глаза. — Да точно такие же клинки на соседнем ряду по пятнадцать золотых продают. Бородатый коротышка оскорбления не понял, но подтекст нутром почувствовал и оскалился, словно бойцовский пес. «Ты, тупая арчатина, не зарывайся давай, а то не посмотрю, что стражи вокруг бродят. У меня на боевом поясе ваших зеленых скальбов висит, на десяток боевых барабанов хватит. И хрен с боевой палец и не путай. Они по размеру могут быть и одинаковые, но вот эффект от их применения разный». Те мечи, что ты видел, я ковал, ими можно в стылах горах ограм яйца откалывать, а эти твои ковырялки — хуманская работа. Человеческие кузнецы хорошие стали, отразясь в урках, не держали. Ты мне сказки не рассказывай. Я тех огров в глаза не видел, и кастировать их мне не приходилось. А вот этим самым ножичком я вполне успешно три башки снес, как бритвой срезал. Тоже хотели последние монеты с моего кошелька вытащить. И заметь... Даже править режущую кромку потом не понадобилось, — оскорился уже я в ответ. В общем, торговались чуть ли не до драки и хрипоты в голосе. Сошлись на 14 золотых за все и остались друг другом вполне довольны. Тысячу лет так не торговался. Раньше часто заходил на китайский рынок в своем городе, любил подрать клодку с тамошними азиатами. Но последние годы особо свободным временем не обладал и ходил чаще в магазины. Гном-то остался доволен, морда хоть и каменная, но по глазам вижу. Забрал деньги и попрощался, в ответ получил. Давали уже отсюда, дубина зеленая, всех клиентов распугал, но злостью голоса гнома я не услышал. Попродив еще сейчас по рынку, закупился всем необходимым и пошагал обратно к постоялому двору. Солнце катилось к закату, день прошел незаметно, но интересно и насыщенно.